Петюк же не проронил ни слова и был за это повешен. И тотчас же митрополит Иосиф, бледный, потный, встревоженными голубыми глазками, устроил крестный ход вокруг всей городской стены, причем у каждой ворот останавливались и служили молебен. «Скорая помощница, к тебе прибегаем». Конечно, все усердно молились, даже те, которые ждали казаков с нетерпением, молитва никогда не мешает. Тотчас после молебна князь Прозоровский развел по бойницам и стрельницам стрельцов при пушках, а их было по стенам 460, поставил пушкарей и затинчиков при затинных пищалях, а при воротах воротных. Работные люди усердно заваливали кирпичом ворота. Все посадские по тогдашнему обычаю вышли на стены, кто с пищалю, кто с самопалом, кто с топором или бердышом, а кто с колом или же камнями. И задымились жаркие костры, на которых готовился для осажденных вар. Прибежали лазутчики. Стенька сошел с жареных бугов, посадил своих воров в струги, Поплыл по Болдинскому протоку, что обтекает Астрахань с востока, потом вошел в проток Черепаху, а затем в речку Кривушу, что течет с юга от города. Здесь были виноградники, отсюда подступ к стене был самый удобный. Митрополит сейчас же приказал копать ров от своих прудов, а какие в них караси водились, чтобы затопить эти виноградники. А пока он хлопотал так около прудов, тезики персы привели к воеводе двух нищих, Тимошку Безногова и Юрку Заливая. Персидские гости организовали на свой счет конный отряд для защиты города». Их всадники изловили, этих нищих, которые отлучились из города неизвестно куда, еще до того, как были завалены крепостные ворота, а теперь вот неизвестно как снова появились в городе. Нищих сразу поднял ларкопалач на дыбу и изорвал их плетями, и в невероятных муках пыточной башни они сказали, что они похвалились стенке зажечь город в преступное время». И старого безногого стрельца Тишку удавили на висельце, а рядом с ним повис и Юрка, человек неизвестного рода племени. После казни к воеводе подошел Бутлер Немчин, командир Орла, и сообщил, что ему на корабль неизвестная рука подбросила письмо на немецком языке. Воры грозили ему рассчитаться с ним по-своему, если только его немцы будут принимать участие в боях против казаков. Воевода, он все возводил глаза к небу, совсем растерялся, враг был не только под стенами, но и в стенах. — Господи, на тебя единого вся моя и надежда! — поднял он опять свои водянистые глаза в небо. — Спаси и заступи! — Та «Да, но, — сказал Бутлер с сильным немецким акцентом, — но все ж на то запретить репакам разъещать по фолке! — И татарский слопотка шикать надо, чтоб косакам не было кто укрывает. О, ай впрямь, о мозговитый немчин! И воевода приказал немедленно запалить татарскую слободу и не велел рыбакам выезжать из города под страхом батагов о той смерти. И, собрав на митрополитчем дворе стрелецких начальников и лучших людей города, воевода выслал митрополита увещевать их стоять за дом Пресвятой Богородицы Накрепко. «Рады служить великому государю веры и правды, не щадя живота даже до смерти», — сказал стрелецкий голова Иван Красуля. «Ничего не опасайтесь». Иван Красуля, сорокалетний рослый красавец, был упорным раскольником, ненавидел Москву и уже давно был в тайных сношениях со Степаном. Было 21 июня. Из раскаленной степи несло жаром, как из печи, хотя день склонялся уже к вечеру. Волга и все бесчисленные протоки ее пылали пожаром, и вдруг крепостные звонницы завыли страшным набатом — боровские казаки, перебравшись через затопленные митрополитом виноградники, шли с лестницами на приступ. Степан с ясаулами поднялся на небольшой песчаный холм. Слева сияла золотым и Волга. Вспомнился вдруг такой же вот тихий вечер, когда так же вот пылала река, а среди нее билась в агонии красавица Гамартадж. Сердце сжалось на мгновение, но он только нахмурил свои густые брови,